Я ли это на самом деле? Или мой воображаемый персонаж из другой жизни? По любимому нашему Фрейду, человеческое «Я» есть единство множеств «Я». «Я» что отличается от «Оно» и «Сверх Я» Является аппаратом, защищающим интересы личности. «Я – идеальная», «Я – либидо», «Я – реальность», «Я – сообразный». Если не закапываться в дебри теории, то вопрос состоит следующим: следующем. Живешь ли ты в согласии со своими «я»? На что направлен твой аппарат вытеснения аспектов реальности? Приплетаются ли разумное и инстинктивное с подсознательными влечениями? И не хотелось ли тебе когда-либо внутреннее и скрытое перенести в реальную жизнь? Мне кажется, Фрейда плохо прочли, когда на каждом шагу говорят о неком «я» которые и есть якобы настоящая личность. А вот сверх «я», мол, это уже наносное, внешнее по отношению к личности, чуждая ей. Ни черта подобного. Ты же сама говоришь «единство множеств». Личность – это взаимодействие всех слоев. Если угодно то, как вверх общается с низом, кто кому и какие команды отдает и определяет человека. Мы живем в постоянном внутреннем диалоге между разными «я». Но если человек по роду своей деятельности вынужден постоянно рефлектировать, то он слышит этот неслышный в обычной жизни диалог. Я его слышу. Это не шизофрения, а нормальный процесс. Что же касается реальности, то мы вольны ее выбирать. Имея в виду не буквальную физическую реальность, хотя это тоже можно, например, поменять место жительства, страну, нет реальности можно отсеивать, сосредотачиваясь на важном, существенном и отсекая на периферию внимание, неприемлемы. Этим мы все занимаемся. Кто-то осознанно и целенаправленно, кто-то бессознательно и беспорядочно, но так или иначе мы эту действительность организовываем под себя. Как ты обычно выражаешься, структурируем пространство. Бывает и наоборот, со знаком «минус». На это случается или с очень раздрызганной личностью, или с невротиком. Впрочем, все мы немножко лошади. А уже замечая или не замечая что-то вокруг себя, мы, соответственно, откликаемся или не откликаемся на тот или иной знак судьбы Внутреннее и скрытое мы так или иначе переносим в реальную жизнь, иначе невозможно. Желательно только отдавать себе в этом отчет, вот и все. А подсознательное влечение, конечно, подмывает и реализовать. Но у меня они до обидного не замысловаты. Никаких там эдиповых комплексов, перверсий и Девиаций не наблюдается, разве что иногда хочется засветить кому-то по морде. Спасает никакая не самоцензура, а простой инстинкт самосохранения. Фантазии спасают человека от скуки, осознание несбыточности иных мечтаний, а порой и от Сумасшествие добавляет красок в его эмоциональную жизнь, противоположный клинический результат фантазий относительно психически нестойких личностей,